О особо выделив при этом, что своим помощником он назначает алду. Это было хорошее решение. Салдо выказывал Харви подчеркнутое уважение и было удивительно, что он не принял в сторону своего учителя. Причина выяснилась на брифинге, когда Салдо сказал: «Я знал, что он прав, но вы бы все равно мне не поверили. Очевидно, Сда принял сторону своего учителя, но другие отвернулись от них. Всегда помня о своей роли, Харви упрекнул Сда за его замечание: « Если ты так думал, тебе следовало приводить собственные аргументы, а не мои. Отряд вышел гуськом из комнаты вполне готовым. Хелстром улыбнулся. Это хорошая порода, легко усваивающая преподанный урок. Надо только дать им пример. Возраст дает уравновешенность, любила говорить про матерь. Молодость для нее служила смягчающим обстоятельствам, которые необходимо принимать во внимание. Слова Нельса Хелстрома. Из миллиардов живых существ на земле только человек ищет ответа на вопрос о смысле жизни. Его вопросы ведут к мучениям, поскольку он не может, подобно насекомым, принять факт, что смысл жизни состоит в самой жизни. Тимения Гринелли Это задание не понравилось с самого начала. Работать с Карлосом, вместо того, чтобы проводить с ним часы отдыха, она была согласна, им неоднократно доводилось выступать в паре. Карлос был привлекателен в молодости и так и не смог смириться с тем, что с возрастом уже не производил неотразимого впечатления на женщин. Она знала, что их связь в свободное от работы время превратиться в бесконечную череду ссор и примирений. Гринелли не считала себя роковой женщиной, но знала из опыта о своем своего рода магнетизме. У нее было продолговатое лицо, которое можно было бы назвать некрасивым, если бы не яркая индивидуальность, сверкающая в огромных и пугающе зеленых глазах. а обладала изящной фигурой, белой кожей и в ее облике ощущалась глубокая чувственность, очаровавшая многих мужчин, и среди них каррлоса. Свои волосы темно рыжего цвета она обычно прятала под шляпку или берет. Темена была фамильным именем и означала секрет. Имя ей вполне подходило. Ее характеризовала прежде всего осторожность во всем. Мэри Вейл встревожил ее чувство опасности уже тем, что назначен только их двоих. Ей не понравилось содержание отчетов Портера и сообщений, собранных в папке с меткой «Хеллстром». многие из этих сообщений исходили из вторых и третьих рук слишком многие из них были полуофициальными от них за версту пахло любительством а любительство очень дорого стоило в этом деле только мы вдвоем спросила она а как насчет местной полиции мы можем в «Шеф этого не хочет», — прервал ее Мэри Вейл. «Он отметил это особо?» Лицо Мэри Вейла темнело при каждом намеке на его хорошо известное пристрастие к персонализированной интерпретации приказов. Он выразился предельно ясно. «Это дело ведется со всей возможной осторожностью». но осторожный местный запрос вполне удовлетворяет указанному требованию. Портер находился в этом районе,